Глава четвертая. Потери и разочарования. Неделя шла за неделей. Однажды вечером, прибежав с работы, Лина увидела, что бабушка сбросила на пол все диванные подушки, распорола обивку и вытаскивает из дивана куски ваты. «Что ты делаешь?» — удивилась Лина. Бабушка подняла глаза. Клочки набивки пристали к ее платью и запутались в волосах. — Оно потерялось, — сказала она. — Я думаю, оно может быть здесь. — Что потерялось, бабушка? — Не могу вспомнить, — сказала старуха. — Но что-то очень важное. — Но, бабушка, зачем ты ломаешь диван? На чем же мы будем сидеть? Вместо ответа старуха еще больше надорвала обивку и вытащила огромный клок ваты. — Ничего страшного, — сказала она. — Я потом все это починю. — Давай лучше сейчас починим, — сказала Лина. Сомневаюсь, что в диване можно найти что-нибудь очень важное. «Откуда ты знаешь?» — мрачно спросила бабушка. Она уселась на изодранный диван, поджав под себя ноги. Вид у нее был утомленный. Лина присела на корточки и стала собирать разбросанную по всей комнате вату. «Где малышка?» — спросила она. «Малышка?» — переспросила бабушка, непонимающе глядя на Лину. «Ты что, забыла про ребенка?» «Ах, да. Она... Я думаю, она в лавке. Одна!» — закричала Лина, вскочила и бросилась вниз по лестнице. Поппи сидела на полу магазина. Она размотала большой желтый клубок и безнадежно запуталась в нитках. Увидев Лину, девочка горько заплакала. Лина взяла малышку на руки, распутала нитки и постаралась успокоить ребенка хотя у нее у самой дрожали пальцы от пережитого волнения. Выходит, оставлять Поппи с бабушкой теперь опасно. Счастье, что ребенок не свалился с лестницы и не расшибся. Бабушка уже давно страдала рассеянностью, но все же до сих пор не забывала о поппе. Когда они поднялись наверх, бабушка стояла на коленях на полу, собирая белые комки-набивки и снова запихивая их в дыру, которую проделала в диване. «Его здесь нет», — сказала она грустно. «Чего нет?» «Того, что потерялась тогда, очень давно», — сказала бабушка. «Мой отец рассказывал мне об этом». Лина вздохнула. Бабушка все больше и больше погружалась в прошлое. Она легко могла бы объяснить любому правила игры в камушки, в которой играла, когда ей было восемь лет, или подробно рассказать о празднике песни, в котором участвовала, когда ей исполнилось двенадцать. И уж, конечно, бабушка прекрасно помнила, с кем плясала на ежегодном конкурсе танца на Кловинг-сквер. Ей как раз исполнилось шестнадцать. Но что было позавчера, она была не в состоянии запомнить. «Они слышали его слова. Он говорил об этом перед смертью», — сказала она вдруг. «Кто слышал? Чьи слова?» его деда, седьмого мэра Эмбера». И о чем же он говорил? «Ах», — сказала бабушка рассеянно, — «в этом-то и загадка». Он сказал, что не может до этого добраться. «Теперь это потеряно навсегда», — сказал он. «Что это?» «Он не сказал». Лина сдалась. Все это, разумеется, не имело никакого значения. Может, умирающий старик вдруг вспомнил о потерянном левом носке, или о старой расческе. Но эта история почему-то пустила в бабушкиной памяти глубокие корни. На следующее утро перед работой Лина забежала к соседке, миссис Эвелин Мердо. Соседка была худа, как щепка, и держалась прямо, словно аршин проглотила. Она всегда говорила сухо, отрывисто, редко улыбалась, но при этом была добрейшим существом. Еще несколько лет назад миссис Мерту держала магазин, где всегда можно было купить бумагу и карандаши. Но ни бумаги, ни карандашей давно уже было не достать, и магазин пришлось закрыть. Теперь миссис Мерту весь день сидела у окна на втором этаже, разглядывая прохожих своими наблюдательными глазами. Лина рассказала соседке, до какой степени забывчива стала бабушка и вы не могли бы заходить к ней время от времени и поглядывать, все ли там в порядке? — Конечно, я сделаю это, — твердо сказала миссис Мердо и дважды кивнула, подчеркивая, что на нее можно положиться. Лина отправилась на работу в приподнятом настроении. В тот день сообщение Лине продиктовал Арбин Суин, хозяин овощного магазина на Кэллай-стрит. Доставить послание следовало в оранжерею для мисс Клэри Лейн. Это была близкая подруга Лины, и девочка была рада лишний раз ее повидать. Но радость эта смешивалась с печалью. В теплицах до последних своих дней работал отец Лины, и она до сих пор не могла свыкнуться с мыслью, что больше не увидит его там. Пять теплиц-оранжереи были единственным источником свежих продуктов для эмбера. Теплицы находились на Грингейт-сквер, на самой окраине города. Дальше уже ничего не было, только горы гниющего мусора, высокие зловонные холмы, освещенные несколькими прожекторами на высоких мачтах. В старые времена никому, кроме мусорщиков, свозивших туда отходы, не пришло бы в голову приблизиться к этим вонючим грудам. Разве что ребятишки, невзирая на строгий запрет родителей, время от времени прибегали сюда играть. Взбирались на мусорную гору и с воплями скатывались вниз. Лина и Лиззи, когда были маленькие, тоже такое проделывали. Иногда они находили в мусоре какую-нибудь случайную драгоценность, пустую жестянку, старую шляпу или треснутую тарелку. Но всему этому конец. Теперь мусор стерегли стражи, не разрешавшие никому рыться в нем. Совсем недавно была официально учреждена новая профессия — просеиватель мусора. За дня в день команда просеивателей методично сортировала кучу отбросов в поисках хоть чего-то полезного. Иногда они находили ножку от стула, которая могла пригодиться при ремонте оконных рам, или кривой гвоздь, способный еще послужить крючком для одежды. Даже отвратительные грязные тряпки можно было отмыть и латать ими дыры в занавесках или матрасных чехлах. Раньше Лина об этом как-то не задумывалась но теперь все чаще задавала себе вопрос. А зачем они нужны, эти просеиватели? Уж не потому ли они появились, что в Эмбери в самом деле абсолютно всего не хватает? За мусорной свалкой совсем ничего не было, только обширные неведомые области, и мрак простирался во все стороны бесконечно. Повернув на Диггери-стрит, Лина увидела в конце улицы длинные приземистые теплицы. Они были похожи на огромные железные бочки, разрезанные вдоль и уложенные на землю. Ее сердце забилось сильнее. Ведь Орнджерея в каком-то смысле была ее родным домом. Лина прекрасно знала, где искать Клэри, и сразу направилась к теплице номер один. Она заглянула в маленький сарайчик для инструментов рядом со входом в теплицу. Но там никого не было. Вдоль стен одиноко стояли грабли и лопаты, Она вошла в теплицу, и на нее повеяло теплым, мягким запахом земли и растений. Как же она любит это место! По привычке она подняла глаза вверх, словно надеясь увидеть отца. Вот он стоит там, под потолком, на вечной своей стремянке, настраивая систему орошения, разбирая сломавшийся датчик температуры или просто меняя осветительную трубку. Освещение в оранжерее было не таким, как на улицах города. От длинных трубок, протянутых вдоль свода, исходил резкий белый свет. Зелень листьев казалась в этом свете такой яркой, что резала глаза. Когда-то Лина бывала здесь часто. Она часами бродила по посыпанным гравием дорожкам между овощными грядками, нюхала листья, погружала пальцы во влажную землю и училась различать растения по виду и запаху. Она рассматривала стручки фасоли и гороха с их кудрявыми усиками, темно-зеленый шпинат, кокетливую бахрому латока и твердые нежного оттенка кочаной капусты. Некоторые из них были просто огромные, с голову младенца. Но больше всего она любила растереть пальцами листик помидора и вдыхать его едкий мучнистый запах. Длинная прямая дорожка вела через теплицу. На ней Лина и нашла Клэри, склонившуюся над грядкой моркови. Лина подбежала к ней, и Клэрри улыбнулась, отряхнула с пальцев в землю и выпрямилась. Клэри была высокой и крепкой девушкой с большими натруженными руками, квадратным подбородком и широкими плечами. Ее каштановые волосы были подстрижены в короткое каре. На первый взгляд она казалась грубоватой и неприветливой, но в действительности все было наоборот. «Ей просто с растениями легче, чем с людьми», — говоривал отец Лины. Клэри была очень сильная и очень застенчивой. Такие люди обычно много знают, но мало говорят. Лине она всегда нравилась. Даже когда Лина была совсем маленькой, Клэри умела найти ей какое-нибудь интересное занятие — выдергивать молодую морковку или обирать жуков с капустных листьев. А после смерти родителей Лина пользовалась любой возможностью, чтобы прийти поболтать с Клэрри или просто молча поработать рядом с ней. Работа с растениями гнала прочь грустные мысли. «Фу ты ну ты!» — сказала Клэрри, широко улыбаясь и вытирая руки о свои невероятно грязные рабочие штаны. «Так мы, значит, теперь вестники?» «А ты думала», — гордо ответила Лина. «И я здесь, если хочешь знать, по работе». «У меня для тебя сообщение», — добавила она официальным тоном, — «от Арбина Суинна. Пожалуйста, добавьте к моему заказу еще две корзины картофеля и две корзины капусты». Клэри нахмурилась. «Я не могу этого сделать», — сказала она. «То есть капусту я добавлю, но картофелю разве что маленький пакет». «Почему?» — спросила Лина. «Ну, у нас тут кое-какие проблемы с картошкой». «Что случилось?» — спросила Лина. У Клэри была привычка отвечать на любой вопрос максимально лаконично. Приходилось задавать вопрос несколько раз, прежде чем она убеждалась, что вы правда хотите знать, а не спрашивайте просто из вежливости. Тогда она начинала объяснять, и сразу становилось понятно, как много она знает и как сильно любит свою работу. — Я покажу тебе, сказала Клэри и подвела Лину к грядке. Зеленые листья картофеля были сплошь покрыты черными пятнами. Какая-то новая болезнь никогда раньше такой не видела. Когда выкапываешь клубни, они внутри не твердые, а почти жидкие и очень плохо пахнут. Я собираюсь выкопать и выбросить все, что есть на этой грядке, а незараженных грядок осталось очень мало. Ни одна трапеза в эмбере не обходилась без картошки вареное, печеные, пюре. Раньше ели и жареную, пока в городе не кончилось масло. «Я не переживу, если у нас больше не будет картошки», — простонала Лина. «Я тоже», — вздохнула клэрри Они присели на краешек картофельной грядки и немного поболтали о Лининой бабушке и о Поппе, о новых ульях, с которыми у Клэри масса хлопот и о сломанной системе орошения. «Она не работает с того самого дня», Клэрри запнулась и искоса взглянула на Лину. «Ну, в общем, давно», — закончила она смущенно. Но Лина мысленно договорила за нее. «С того самого дня, как умер твой отец». Лина встала. «Мне надо бежать. Арбин Суин ждет ответа на свое сообщение». «Буду рада снова тебя увидеть», — сказала Клэрри. «Можешь приходить, когда бы ты ни... Ну, то есть я хотела сказать, приходи в любое время». Лина поблагодарила подругу и направилась к выходу из теплицы, но, едва миновав двери, услышала где-то впереди торопливые шаги и какие-то странные звуки, всхлипывания и затем стоны, постепенно срывающиеся на крик, все громче и громче. Лина попятилась назад в спасительный уют оранжереи. «Клэри — Клэри! — окликнула она. — Что это? Ты слышишь? Клэри выглянула из-за своих кустов, прислушалась и нахмурилась. «Кажется, это... это один из них». Она прислушалась. «Ага, так и есть». Ее сильная рука на мгновение сжала плечо Лины. «Ты давай беги», — сказала она. «А я тут разберусь сама». «А кто это?» «Неважно. Ты иди». Но Лина и не подумала уходить. Как только Клэри вышла из теплицы, Лина проскользнула в кладовку с инструментами. Сквозь щель в двери все было отлично видно. Топот приближался. Из-за мусорных куч появился человек. Он бежал, размахивая руками и задыхаясь. Казалось, бегущий вот-вот упадет. Он едва переставлял ноги. И действительно. Подбежав поближе, он споткнулся о поливочный шланг и упал. Рухнул на землю бесформенной грудой, словно все его кости вдруг стали жидкими. Клэри наклонилась над человеком и что-то сказала ему. Но так тихо, что Лина ничего не смогла разобрать. Человек тяжело дышал. Когда он повернулся и с трудом сел, Лина увидела, что все его лицо было исцарапано, а глаза широко раскрыты, словно он смотрел на что-то ужасное. Он всхлипывал и икал. Лина узнала его. Сэтш складской клерк. Обычно это был очень тихий человек с вечным выражением тревоги на худом лице. Клэри помогла ему подняться на ноги. Сэдж тяжело опёрся на неё и оба медленно двинулись в сторону оранжереи. Когда они проходили мимо убежища Лины, она разобрала, что говорит Сэдж. Он бормотал очень быстро, слабым дрожащим голосом, с трудом переводя дыхание. Я думал, я смогу, сказал себе шаг за шагом, и всё. Шаг за шагом. Я знал, что будет темно. Кто же этого не знает? Но я думал, что темнота не может «Не может убить!» «Я думал, так и пойду!» Он споткнулся, и они с Клэри чуть не упали. «Осторожно!» — сказала Клэрри, пытаясь одной рукой поддержать Сэджа, а другой — открыть дверь теплицы. Лина, не колеблясь, выскочила из кладовой и распахнула дверь. Клэрри кинула на нее недовольный взгляд, однако ничего не сказала. Сэдж продолжал бормотать. «Ну, чем дальше я шел, тем темнее становилось. Нельзя же идти в кромешной тьме, правда?» «Перед тобой будто стена». Я оглянулся на огни города, а потом сказал себе, «Не оглядывайся, иди вперед». Но я все время спотыкался и падал. «Там одни острые камни да трещины. Я все руки задрал». Он поднял руку, сплошь в ссадинах, из которых сочилась кровь. Они довели его до кабинета Клэри и усадили на стул. Седж не умолкал ни на секунду. «Я правда старался быть храбрым». Я шел вперед, но вдруг подумал, тут же может случиться все что угодно. А что, если прямо передо мной сейчас пропасть в километр глубиной? А если на меня сейчас кто-нибудь нападет в темноте? Все слышали эти истории про крыс размером с мусорные баки. И я побежал обратно. Побежал. «Ладно, не думай об этом», — сказала Клэри. «Сейчас ты в безопасности. Лина, налей ему воды». Лина нашла эмалированную кружку и наполнила ее из-под крана в углу кабинета. Седж взял кружку трясущимися руками и выпил до дна. Зубы его стучали о железо. «Что ты там искал?» — спросила Лина. Она знала, что бы она стала искать, если бы отправилась далеко за пределы города. Она представляла себе это тысячу раз. Складской клерк уставился на нее. Казалось, он озадачен вопросом. Наконец он ответил. «Я искал что-нибудь, что могло бы спасти нас». «Спасти? Что, например?» «Не знаю. Ну, что-то вроде лестницы, которая куда-то ведет. Или, может быть, какой-то склад, полный, ну, не знаю, полный всяких полезных вещей». «Но ты ничего не нашел, ничего не видел», — уточнила Лина. «Ничего, ничего. Там вообще ничего нет». Бормотание Сэджа сорвалось на крик, а взгляд опять стал диким. А если и есть, нам туда не добраться. Никогда. Без света это невозможно. Он тяжело вздохнул, несколько минут смотрел в пол, а потом встал. Ну, ладно, кажется, я в порядке. Пойду, пожалуй. И твердыми шагами он побрел к выходу и исчез за дверью. Вот так, сказала Клэри. Жаль, что это случилось, когда ты была здесь. Я просто боялась, что ты испугаешься, поэтому и просила тебя уйти. Но Лина не боялась. Она просто сгорала от любопытства. Ей не раз приходилось слышать рассказы о смельчаках, которые пытались выйти в неведомые области. Она и сама частенько подумывала об этом. В сущности, она могла бы сейчас быть на месте Седжа. Лина не раз в деталях представляла себе, как пробирается через кромешную тьму, как упирается в какую-то стену, как находит в ней дверь в туннель. А в конце туннеля видит город сияющий в ярком свете город своей мечты. Лишь бы хватило смелости уйти в темноту и не остановиться на полпути. Если бы только можно было каким-то образом взять с собой свет. Но в Эмбере не знали переносных источников освещения. Уличные фонари были укреплены на столбах или на карнизах зданий, светильники в домах включались в розетки, и их нельзя было унести дальше, чем на длину шнура. Время от времени кто-нибудь из горожан пытался изобрести светильник, который можно было бы носить с собой, но все эти попытки потерпели неудачу. Один умник ухитрился поджечь деревянную палочку, сунув ее в духовку своей электроплиты. Потом он побежал с этим факелом через весь город, надеясь, что света хватит на долгое путешествие в неведомые области но он даже не успел добраться до мусорной свалки, как огонь погас. Другие пытались повторить эту попытку. Одна женщина, жившая на Дедлок-стрит на окраине города, смогла с горящей палкой в руке пересечь мусорные горы и углубиться довольно далеко в темноту. Но сухое дерево горело слишком быстро, и вскоре пламя обожгло ей пальцы и вынудило бросить факел. Все, кто хотел проникнуть в неведомые области, возвращались через несколько часов, потерпев неудачу. Лина и Клэри стояли у открытой двери теплицы и смотрели, как Седж ковыляет в сторону города. Когда он приблизился к мусорным холмам, двое стражей, которые сидели на корточках под мачтой освещения, лениво поднялись, подошли к нему и после короткого разговора взяли его под руки и повели куда-то. «Ты только посмотри», — сказала Клэри. Эти парни просто спят и видят, как бы причинить кому-нибудь неприятности. «Но ведь Седж не нарушил никакого закона», — сказала Лина. «Да какая разница? Им же нужно как-нибудь развлечься. А напугать этого бедолагу, чем не развлечение?» Седж, стиснутый бугаями-охранниками, выглядел совсем маленьким и щуплым. Он еле переставлял ноги. Один из стражей грозил Сэджу пальцем и громко отчитывал его. Лина слышала сердитый голос охранника. «Бедняга», — сказала Клэрри со вздохом. «В этом году это уже четвертый». Они помолчали. «Как ты думаешь, Клэрри, что там на самом деле, в этих неведомых областях?» — спросила Лина. Ее подруга долго молчала. Свет из теплицы нарисовал на сырой земле длинные тонкие тени девушек. Наконец Клэрри ответила. «Не знаю. Думаю, ничего». «Значит, наш Эмбер действительно единственный остров света в мире мрака?» «Книга говорит правду?» Клэри снова вздохнула. «Не знаю», — повторила она, внимательно глядя на Лину. «У нее грустные глаза», — подумала Лина. «И очень красивые, темно-карие, почти такого же цвета, как земля на ее ухоженных грядках». Клэрри сунула руку в карман и что-то вытащила оттуда. «Смотри», — сказала она Лине. На ее ладони лежала большая белая фасолина. «Что-то внутри нее знает, как превратиться в куст фасоли». «Откуда? Как ты думаешь?» Лина не сводила глаз с твердой блестящей фасолины. «Она знает, потому что в ней есть жизнь», — продолжала Клэрри. «Но откуда берется жизнь? Что такое жизнь?» Лина чувствовала, что этот разговор очень важен для Клэри. Ее глаза горели, щеки порозовели. К примеру, возьми лампу. Когда ты включаешь ее, она тоже по-своему оживает. Она загорается. Это потому, что провод соединяет ее с генератором, а тот рождает электричество, только не спрашивай меня, как. Но ведь эта фасолина ни к чему не подключена. И мы с тобой тоже не подключены ни к каким розеткам. То, что заставляет живые существа жить, находится внутри них. Ее темные брови сосредоточенно сошлись на переносице. Я хочу сказать, что в нашей жизни много такого, чего мы не можем объяснить. Нам говорят, что наш город построили создатели. Пусть так. Но кто создал самих создателей? Кто создал нас? Я думаю, что ответы на эти вопросы надо искать за пределами Эмбера. В неведомых областях? Может быть. А может и нет. Я не знаю. Клари нетерпеливо вытерла руки о свои грязные штаны, словно давая понять, что ей пора вернуться к работе. «Клэри», — торопливо заговорила Лина, — «я вот что хочу тебе сказать». Ее сердце колотилось. Она никогда еще ни с кем не говорила об этом. «Я часто вижу в мечтах другой город». Лина замолчала и внимательно посмотрела на Клэри. Не смеется ли на ней подруга. Но Клэри оставалась серьезной, и Лина продолжала. «Он не похож на Эмбер. Он весь белый и сияет светом. Здания очень высокие, и все словно искрятся. Всюду очень светло. Не только в домах, но и на улице. И даже небо светлое, представляешь? Я знаю, что это всего лишь мое воображение, но я так отчетливо это вижу» будто город и в самом деле существует. «Я просто уверена, что он существует». «Ну, не знаю», — хмыкнула Клэри. «А где же он мог бы находиться?» «Понятия не имею. И как туда попасть, тоже не представляю». «Мне кажется, что где-то, может, в неведомых областях, должна быть какая-то дверь, через которую можно выйти из Эмбера. А за дверью есть что-то вроде туннеля». Клэрри только пожала плечами. «Ладно», — сказала она, — «мне пора идти работать. А ты возьми вот это». Она протянула линию фасолину, потом взяла с полки небольшой цветочный горшочек и насыпала в него земли. «Посади туда фасолину и каждый день поливай. С виду это просто белый камушек, но внутри него дремлет жизнь. Может, где-то здесь и таится разгадка. Как ты думаешь?» Суметь бы только ее разгадать. Лина взяла горшочек. «Спасибо», — сказала она. Она хотела на прощание обнять Клэри, но побоялась смутить ее. Вместо этого она только коротко кивнула и пустилась бежать обратно в город.